Глава вторая. Начало Праги. Стобашенная злата Прага. Этот восточный Париж раскинулась на невысоких холмах по обоим берегам Волтавы. Все в ней есть. Мосты и прекрасные парки, древние храмы, старинные лавки и аптеки, музеи и кладбища, дворцы королей и вельмож, кабачки, где издавна собирались и собираются до сих пор музыканты, живописцы и литераторы, Карлов университет, где трудился сам Альберт Эйнштейн, дом, где жил Кавка, вилла, в стенах которой Моцарт написал Дон Жуана, башня, откуда следили за ходом небесных светил Кеплер и Тихо Браге. Этим городом восхищались Гёте и Чайковский, Бетховен и Шопен, Гийома Полинер, Ле и Владимир Набоков. Его украшали Матиас Браун, Петр Парлерж, Йозеф Плечник, Якоб Броков, Йозеф Мысельбек, Ладислав Шалоун, Йозеф Манес, Альфонс Муха, Франтишек Билек, Йозеф Гочар. Тут жили мученики и подвижники, императоры и полководцы, великие ученые и гении искусства. Мало того, кроме этих реальных людей, обитают в Праге и такие персонажи, как неунывающий Йозеф Швейк, старый доктор Фауст, рыцарь Брунцвик, глиняный стукан Голем и множество других созданий, коих сотворили людская молва или фантазия художников. Поистине Прага – город чудес, пристанище романтиков, где каждый камень радует взор, и возвышает душу. И, разумеется, в этом городе есть река, и о ней нужно сказать особо. Волтава весьма широка, и временами разливается еще шире, так что ее долина подвержена наводнениям. Иногда они носят разрушительный характер, причем такое случается даже в наши времена. Все мы помним о трагедии, разыгравшейся в чешской столице из-за сильного наводнения 2002 года. Волтава течет вдоль Меридиана с юга на север. Там, на севере, километрах в сорока от Праги, возле города Мельник, она впадает в Лабу и появляется ее левым притоком. А Лаба несет свои воды дальше через города Усти над Лабем, Дрезден, Магдебург и Гамбург в Северное море, Правда, в Германии эту реку называют уже иначе – Эльба. А вот Вултава – исключительно чешская река, и хотя немцы переделали ее имя на свой лад и именуют Молдау, по территории других стран она не протекает. Как мы уже сказали выше, Волтава течет вдоль Меридиана, но в Праге, в северной части города, есть у нее изгибы, Почти под прямым углом река поворачивает на восток, затем на север, на запад и снова на север. Все это совершается в городских пределах. Так что излучина Волтавы охватывает нечто вроде полуострова, окруженного ее водами с трех сторон, с юга, востока и севера. Если не считать этой особенности, Волтава делит город на две половины, западную, левобережную и восточную, правобережную. Первый из реки, там, где Волтава поворачивает с севера на восток, для нас с вами очень важен, ибо это знаковая точка. Так называемый угол земли на правом берегу, защищенных с двух сторон водой, это старый город, старое место. А напротив него, на левом берегу, высится на холме за Карловым и Маносовым мостами Пражский град с кафедральным собором Святого Вита, Васловская площадь, на правобережье. самая большая в Праге и имеющая форму сильно вытянутого прямоугольника, ориентирована почти точно на речной изгиб, на северо-запад. Двигаясь в этом направлении, мы попадем на еще одну знаменитую площадь Старомесскую с ее ратушей и чудо-часами, а затем старая старое еврейское гетто, уникальный мемориальный комплекс с музеями, синагогами и кладбищем. А теперь, когда мы ознакомились в первом приближении с пражской топонимикой, давайте вернемся в мир легенд и снова вспомним о Либуше, дочери Крока и супруге прошемысла. Если помните, она была не только властительной княгиней, но еще и пророчицей. И вот как и Расок описывает в старинных чешских сказаниях ее видение. «Как-то раз стояла Либуша с пршемыслом, дружиной и старейшинами, на скалистом утесе, высоко над Волтавой. Длинные тени уже легли на пышные цветущие луга в долине, где под сенью ольховника, явора и высоких верб нес свои воды ботич поток». Роща на склоне волчьих ворот была залита желтым светом закатного солнца. В этом свете золотились обильные поля в долине под волчьими воротами и на широких склонах правого берега. Все любовались богатым урожаем, золотыми плодоносящими полями, дивились дарованной им благодати. И тут один почтенный старейшина заговорил, припоминая иные времена, когда здесь, на этом месте, стояли гонцы, посланные блаженной памяти воеводой Чехом на поиски земель для Нового Града. Как тут было пустынно! Только лес долез да кругом. Вот как там! И старец взмахнул рукой, показывая в сторону запада, на лесистые холмы за Волтавой, на сверкающей в солнечном свете речной глади, виднелись островки, поросшие буйной зеленью, а над ними кружили стаи птиц, в тени деревьев вцеплялся за стволы и кустарники дикий хмель, из камышей доносился сбивчивый крик водоплавающих птиц. Все, кто был на Вышеградской скале, обратили взоры туда, куда указывал старейшина, за острова, за реку, на лесные просторы, которые тянулись по склонам холмов Петершина и Страгова, пока мог видеть глаз. Полумрак окутывал старые непролазные чащобы. Вдали, над вершинами деревьев, подымался ровный столб дыма, пронизанный светом солнца. Наверное, какой-то охотник развел свой костер, самой чаще леса. — Пока не падут те дремучие леса, — молвил старейшина, — долго будут оттуда наведываться к нам голодные волки. А еще дальше. Опять леса. Застраговым, Шлаховым, Маловым. И пока их не вырубят, старик не договорил. Никто уже не слушал его. Все смолкли, замерли, стараясь ни единым движением не нарушить тишину, и устремили свои взоры на молодую княгиню. Она стояла впереди всех. Лицо ее сияло светом внезапного прозрения, и этим восторженным светом наполнился ее взгляд. Священный страх овладел дружиной, проникнув в сердце каждого. Лебуша изменилась и держалась так странно, словно ни мужа, ни других людей не было рядом. Протянув руки к темнеющим склонам за рекой, глядя на поросшие лесом холмы, она заговорила, и потекли с ее губ вещие слова. Вижу великий город, чья слава вознесется до звезд. Там, в лесу, в тридцати гонах отсюда, Влтава делает изгиб. Примечание. Гон. Старинная мера длины. Составляет 125 двадцать пять шагов. Конец примечания. С севера ограждает место это поток брусницы, что течет в глубоком ущелье а с юга скалистая гора возле страгового леса. Когда придете туда, найдете среди леса человека, который обтесывает порог своего дома, и назовете город, который построите там, Прагой. Примечание. От чешского слова «праг» — «порог». Конец примечания. И как князья и склоняют головы на пороге дома, Так будут кланяться и городу моему. Будут ему честь и хвала и слава на весь мир?» Умолкла княгиня. Может быть, она бы еще говорила, но внезапно погас в ее глазах вещий огонь, словно дух пророчества ее покинул. Сразу отправились люди за реку, в дремучий лес на холме, и нашли там человека, который все делал так, как описала Либуша, и стали на том месте строить город, построили и надежно его оградили, особенно с запада, со стороны страгового леса, чтобы город был неприступным. Глубокий ров и высокий вал окружили крепостную стену, возвели над ней сторожевые башни, бревенчатые стены утыкали деревянными кольями и обмазали глиной, перемешанной с соломой, для защиты от пламени и огненных стрел. И назван был тот город Прагой, и царствовал он вместе с Вышеградом над всеми чешскими землями. Этот отрывок рисует нам поэтическую картину девственных лесов, на месте которых ныне раскинулась Прага. Но если обратиться к прозе обыденной жизни — то выяснится, что Прага стала как раз там, где имелись подходящие для укреплений холмы, и, главное, был удобный брод через реку. По нему издревле переправляли товары, с севера на юг везли соль и янтарь, а с запада на восток проходил путь, связывающий империю франков с Византией. Как известно, торговля — двигатель прогресса, а уж на перекрестье торговых дорог прогресс — Прямо-таки бьет ключом. Предсказание о будущем величии города не было единственным. Лебуша еще много о чем поведала своему народу. В каких горах искать золото, а в каких серебро? Где сокрыты в земле залежи свинца и олова? Что за бедствия ждут чехов? И с каким знамением явится к ним избавитель, младенец в золотой колыбели? Но нас все-таки больше интересует ее пророчество, связанное с Прагой. Тем более, что оно исполнилось еще при жизни княгини. Получается, что начало городу положила именно Либуша, и она же дала ему достойное имя. Так гласит легенда. Но если опять вернуться к реальности, к археологическим раскопкам, то эти изыскания подтверждают, что около излучены Волтавы и вместо удобного брода люди жили еще в каменном веке. Укрепленные поселения возникли на правом и левом берегах реки в IX веке, и первыми были крепости Градчаны и Вышеград, резиденция чешских князей. Поскольку статус города Прага получила в 1232-1235 годах, то получается, что ей около 800 лет. Однако, с другой стороны, если считать от основания первых поселений, возраст чешской столицы составляет уже более тысячи лет. По сравнению с такими гигантами, как Нью-Йорк, Пекин, Мехико и Москва, Прага не столь уж и огромна. В чешской столице сейчас обитают 1 миллион 300 тысяч жителей. Прага знала времена величия, Годы, когда город был столицей империи, резиденцией могущественных королей из династии Пршемысловичей и их преемников, германских императоров, вершивших судьбы мира, таких как Карл IV, в эти эпохи город расширялся, строились новые храмы и дворцы, прокладывались новые улицы, в Прагу стекалась знать со всей Европы, и, что гораздо важнее, люди науки и искусства. Прага знала страшные времена, когда город и его окрестности делались ареной кровавых мятежей и битв, погромов и религиозных расприй. Причем бывало это не только в те дни, когда приходил неприятель. Случалось, что одни прожания восставали на других, вышвыривали неугодных из окон, громили дома и лавки тех, кого считали чужаками. Прага знала времена забвения. Превратившись на века из славной столицы, в один из провинциальных городов Австро-венгерской империи, где главенствовал немецкий язык, а Чешский был едва ли не забыт, где все улицы и площади назывались по-немецки, где католическая церковь истребляла под корень протестантский дух. Но это забвение было политическим, а не интеллектуальным. Даже в самые черные свои дни Прага привлекала художников и музыкантов поэтов и архитекторов, и во все времена дивные таланты рождались и расцветали в ней. Божена Немцева, Бедрджик Сметана, Франц Кавка, Антонин Дворжек, Карл Чапок, Альфонс Муха, Ярослав Гашек и многие-многие другие. Мы должны непременно отметить, что не все прожания являлись чехами, так как на протяжении веков Прага была городом интернациональным. В Прагу приезжали и трудились во славу ее датчане и французы, итальянцы, британцы, немцы и сыны других народов. Но кроме этих паломников, очарованных Прагой и оставшихся в ней навсегда или на долгие годы, было здесь, конечно, и постоянное население, те, кого мы называем пражанами-богемцами. Они делились на три группы. Большинство составляли чехи. А кроме того, имелись многочисленная еврейская и несколько меньшая немецкая общины. Ясно, что пражские немцы говорили на немецком языке, и он же, начиная с XIX века, стал родным для почти всех евреев, носивших в основном немецкие фамилии. Согласно указу австрийского императора Иосифа II, изданному в конце XVIII века, Всем евреям предписывалось взять немецкие фамилии и говорить на немецком языке, а не на идише. Что до чехов, то знать духовенство и просто образованное прожание в средние века. Говорили и писали скорее на латинском и немецком, чем на чешском. Так великий чешский просветитель, мыслитель-гуманист, писатель и педагог Ян Амос Коменский 1592-1670 годы. В основном творил на латыни, а на чешском написал только одну книгу «Лабиринт мира и рай сердца». Но зато какую. Эта книга заложила основы чешской литературы. В более позднее время немецкий был родным для многих чешских интеллектуалов и деятелей искусства. Например, Для композитора Бедрежа Хасметаны и скульптора Якоба Брокофа Франц Кавка носил чешскую фамилию. Редкий случай среди пражских евреев, но его родным языком был немецкий. Чешским он владел не хуже, однако свои знаменитые романы писал все-таки на немецком. Кто из пражан, на каком языке говорит и какой принадлежит национальности, Эти проблемы стали актуальными лишь в XIX столетии, а затем уже в XX веке завершились трагедиями. Вспомним массовое уничтожение евреев в период фашистской оккупации и высылку судетских немцев после окончания Второй мировой войны. В эпоху уже более раннюю, во времена Яна Гуса и Яна Жишки, гораздо важнее была принадлежность к религиозной конфессии. Иными словами, протестанты и католики, невзирая на то, на каком языке они говорили, жестоко расправлялись друг с другом, и, разумеется, те и другие били иудеев. Итак, в двух первых главах мы коснулись момента, с которого начинается любая биография. Волшебного мига рождения. Когда речь идет о человеке, можно без труда назвать конкретный год и день. Однако с городом все не так просто, ибо города не появляются на свет в одночасье. Их возводят веками, и долгое-долгое время будущий город можно уподобить эмбриону, который последовательно проходит все стадии развития. Сначала обитающие в пещере дикари-охотники, потом несколько хижин и крохотные поля при них, а через пару сотен лет бревенчатая крепость на холме – и огромное, по древним понятиям, поселение на пятьдесят дворов с тысячей жителей. Это уже город? Или еще нет? Вопрос, как говорится, на засыпку. Лучше не будем спешить, а дождемся момента, когда князь или король тех далеких времен, какой-нибудь Отакар или Вацлав, сам об этом не объявит, рассудив, что его резиденция не хуже Константинополя и Рима. С Прагой Это случилось в XIII веке, в правлении славных королей последних прошемысловичей. Но об этом и других событиях исторического масштаба мы уже говорили. Пожалуй, пора перейти к воспоминаниям личного характера.